Ольга. Эпиграф. «Сам не скажешь, и другой промолчит», — японская пословица. «Ты мне не веришь?» Саша смотрела изумленно, глаза ее светились чуть ли не гневом, видимо, она не привыкла, чтобы ее слово подвергалось сомнению. Ольга молчала. Внутри у нее было пусто и холодно. Похоже, она в своих подозрениях оказалась права. И Карипанов неожиданно решил прислушаться. Все сходилось. Характер повреждений на трупах, социальный статус жертв, пропавшие головы, все это говорило о том, что убийца был человек, хорошо знакомый с кодексом самурая, владеющий не только техникой боя на мечах, но и самими мечами. И Сайгачев вполне подходил под это определение. Даже слишком. Полон дом оружия, замкнутый образ жизни, странный для обывателя уклад, нелюдимый и тяжелый характер. Но что-то все-таки заставляло Ольгу думать, что Александр Михайлович здесь ни при чем. Всплыла еще одна фраза Саши о пропавшем мече. «Хотя, если допустить, что Сайгачев убийца, то этот меч он сам мог запросто спрятать где-то. Бедная Сашка, как же она теперь будет? Ведь если это он, его надолго посадит а у них ведь ребенок. И как она будет жить здесь, если станет известно, что ее муж убийца? А ведь это сразу станет известно. Да ее местные кумушки, а таких в каждом доме штук пять имеется, живьем съедят». Хотя Сашка не слабая, она за себя постоять-то сможет, не будет молчать и плакать. Собственные проблемы с интернатурой и диссертацией сразу ушли на второй план. Ольга почему-то вдруг снова увидела в Саше обиженную маленькую сестренку, которую ей всегда хотелось иметь, и теперь она испытала потребность оградить Александру от грядущих неприятностей. Верить то, что ее муж мог так хладнокровно убивать безоружных и не представляющих опасности бомжей, Ольга не желала, но в конце концов даже если Допустить, что это правда, Сашка с Сонечкой тут все равно ни при чем, и они нуждаются в помощи. «Саш, ну разберутся же!» — успокаивающе произнесла она. «В конце концов, зачем тогда следствие?» Ей очень хотелось рассказать Саше о том, что она сама знала по делу об убитых бомжах, но Ольга понимала, что делать этого никак нельзя. Саша решит, что она специально втерлась в их семью, чтобы получить какую-то информацию, кто знает, поверит ли она объяснениям, сможет ли понять Ольгины мотивы, ведь даже сейчас в голове Паршинцевой скреблась как мышка мысли о том, что теоретически Сайгачев может быть виновен в этих убийствах.